На превращенный в сиротский приют станции Шутова встретил коренастый мужичок в синем джинсовом комбинезоне и серой бейсболке с замасленным козырьком и большими синими буквами KGB на тулье. При виде гостя мужичок подтянулся и браво по-военному скользнул кончиками пальцев по краю козырька. «Господин майор!» «Отставить!» – махнул рукой Шутов и недовольно поморщился. «Мы здесь все гражданские!» «Понятненько», — заговорщицки улыбнулся мужичок. «И как же мне к вам обращаться?» «По имени-отчеству», — ответил Шутов. «Анатолий Николаевич». «Понятненько», — кивнул мужичок. «Ну, а я, значит, буду техник-инженер Степан Скворцов». Он хотел было снова козырнуть, но вовремя отдумался. «Могу доложить, Анатолий Николаевич, что все вверенные мне системы функционируют нормально». «На каких кораблях летали, Скворцов?» — поинтересовался Шутов. «Да, много на каких!» – Степан подхватил выскочивший из грузового окна серебристый контейнер с личными вещами директора и кинул его в ячейку пневмодоставки. «Последние два – вечные и Гегель!» – Шутов одобрительно кивнул. «Корабли первого класса!» «Списан запас! По состоянию здоровья!» – Скворцов отправил в ячейку пневмодоставки еще один контейнер. «При аварийной посадке получил множественные переломы. Теперь у меня обе голени и левое предплечье!» Степан показал Шутову левую руку. Прошитый штифтами из чистого титана, с платиновым напылением. Третий, последний контейнер Шутов отправил в ячейку пневмодоставки сам. «Сколько человек на станции?» – спросил Шутов, следуя за Скворцовым по застеленному желтой синтетической дорожкой к коридору. «Вместе с нами 13 Степан на секунду остановился, чтобы поправить на стене покосившуюся клон-репродукцию картины «Утро в сосновом бару», известную в народе как «Три медведя». Десять человек с очень разными, в том числе с иностранными фамилиями. Все, похоже, крупные специалисты в своих областях, из лаборатории не вылазят. Все с представкой «экзо», «экзобиолог», «экзопсихолог», «экзолингвист», «экзофизиолог», «экзотерапевт», «экзокультуролог». Еще имеется старший воспитатель и ваш зам, Кира Алексеевна Лавина. После едва заметной, но весьма многозначительной паузы Степан коротко добавил. «Милая женщина!» Шудов только хотел спросить, где можно встретиться и поговорить с этой милой женщиной, как она сама появилась перед ним. В том, что это была именно она, Кира Алексеевна Лавина, не могло быть никаких сомнений. Ладненькая фигурка, затянутая в светло-голубой форменный халатик, стройные ножки, шея, как у Нефертити, личико, пожалуй, что ей посимпатичнее будет, Гладко зачесанные назад черные волосы. Кто еще так мог выглядеть, если не воспитатель? С видом изумительно независимым, вздернув подбородок, Кира Алексеевна приблизилась к мужчинам и, холодно кивнув Степану, пронзила взглядом Шутова. — Как я понимаю, вы директор? — Так точно, — коснулся подбородком груди Шутов. — Всегда к вашим услугам. — Спасибо, господин Шутов. Одними губами улыбнулась Кира Алексеевна. «Но в ваших услугах я не нуждаюсь». «Не зарекайтесь, Кира Алексеевна», — открыто улыбнулся Шутов. «В жизни чего только не случается. Кстати, можете называть меня Анатолием». «Анатолием Николаевичем», — уточнил Скворцов. «Надеюсь, у вас имеется педагогический опыт, господин Шутов?» «Само собой», — взгляд Шутова метнулся по стенам коридора и остановился на клон репродукции картины «Апофеоз войны». «Я занимался преподаванием и воспитанием также. У меня есть диплом». Я, Шутов, прямо посмотрел в глаза своему заму и наконец-то нашел нужный ответ. «Меня дети любят». «Замечательно!» Кира Алексеевна выдернула из нагрудного кармашка заверещавшую персоналку и, даже не посмотрев, кто ее разыскивает, нажала кнопку отбоя. «В таком случае разберитесь немедленно с нашими учеными-специалистами». «А в чем дело?» Шутов посмотрел на Скворцова, надеясь, что он-то в курсе происходящего. «За те два дня, что я нахожусь на станции, я имела возможность лицезреть веренного моим заботам малыша в общей сложности не более получаса», — сообщила Кира Алексеевна. «И это скажу я вам». «Спокойно», — поднял руку Шутов. «Разберемся». «Где сейчас...» — Шутов запнулся, сообразив, что слово «заяц», принято для обозначения найденыш в армейских кругах, в данной ситуации неуместно. «Где сейчас, малыш?» «У этих...» — У этих. махнул куда-то за спину Скворцов. «Экза! Как же их? Ну, в общем, в лабораторном отсеке». «Идемте, Кира Алексеевна!» — Шутов отступил к стене, сделал галантный жест рукой, пропуская даму вперед. Потому что пока еще сам не знал, где расположен лабораторный отсек. Высокие каблучки Киры Алексеевны глухо застучали по ковровой дорожке. «Свободен!» – коротко бросил Шутов Семену и, подмигнув, добавил. «До связи!» Догнав Киру Алексеевну, майор попытался взять ее под локоток, но та резко отстранилась и посмотрела на Шутова так, что он на секунду забыл свое имя, кто он такой и что тут делает. «И чем же здесь занимаются ученые с нашим малышом?» – спросил Шутов, следуя за Кирой Алексеевной. «Вот сами и посмотрите». Кира Алексеевна даже не взглянула на Шутова. «Я, между прочим, только полчаса, как прибыл на станцию», — с обидой заметил майор. «Даже комнату свою еще не видел». «Вы работать сюда приехали?» «Ну, в общем, да. Вот и включайтесь». Кира Алексеевна остановилась, пропустив Шутова вперед, и указала на блестящую металлическую дверь, над которой горела надпись «Не мешать идет эксперимент». «Это лаборатория», — догадался Шутов. «Совершенно верно» подтвердила Кира Алексеевна. «Может быть, подождем, пока эксперимент закончится?» Шутов указал на предупреждающую надпись. «А она у них тут всегда горит», — усмехнулась Кира Алексеевна. Шутов потянул дверь за ручку. «Заперта», — сказала Кира Алексеевна. «Заперта», — согласился майор. Кира Алексеевна сложила руки на груди, насмешливо посмотрела на Шутова и спросила. «Ну, что будем делать?» Спросила так, что Шутов понял. На карту поставлен его авторитет руководителя. В принципе, майор знал с десяток простых и надежных способов открыть дверь, вроде той, что закрывала вход в лабораторию. Но в данной ситуации нужно было действовать более деликатно, поэтому Шутов просто нажал кнопку переговорного устройства рядом с дверью. Не зря же его здесь повесили. На вызов никто не ответил. Судя по насмешливому взгляду Киры Алексеевны, она ни на секунду не сомневалась в том, что будет именно так. Шутов смущенно кашлянул и снова прижал пальцем кнопку вызова. Нажимайте еще раз, посоветовала Кира Алексеевна. Они только на третий звонок реагируют. Следуя совету знающего человека, майор снова нажал на кнопку. Приглушенный щелчок. Что? Зло рявкнул из динамика слегка нацаженный голос. Не привыкший к подобному обращению со стороны подчиненных, майор поначалу даже малость опешил. А я вам что говорила? Верно, истолковала выражение его лица Кира Алексеевна. — Они и с вами также разговаривают? — спросил Шутов. — Конечно, — пренебрежительно дернула плечиком Кира Алексеевна. — Они и сейчас уверены, что это я пытаюсь ворваться в их святая святых. — Понятно, — произнес многозначительно Шутов. Хотя, сказать по правде, он пока еще мало что понимал в происходящем. Зато уже знал, как следует действовать. — Вы не дадите мне свою шпильку? — попросил он Киру Алексеевну. — Что? — не поняла та. — Шпильку, — повторил Шутов. — Желательно потоньше. Кира Алексеевна прикрыла ладонью собранные на затылке волосы и посмотрела на Шутова так, будто сомневалась, в своем ли он уме. Но выражение лица майора было настолько спокойно и уверенно, что Кира Алексеевна без колебаний вытянула из волос шпильку. Слегка разогнув металлическую скобу, Шутов вставил ее под крышку электронного замка, подвигал из стороны в сторону и, довольно улыбнулся, нащупав нужную клемму. Прижав клемму, Шутов медленно сосчитал до трех и быстро переместил шпильку на соседнюю клемму. Раз, два, щелкнул открывшийся замок. Придав шпильке прежнюю форму, Шутов вернул ее к Кире Алексеевне. «Вы уверены, что именно воспитание детей является вашим призванием?» спросила несколько удивленная женщина. «Мне приходилось работать с трудными подростками», ответил Шутов, и приоткрыв дверь, предложил Кире Алексеевне первой войти в лабораторию. «Какого черта?» — раздались возмущенные голоса из глубины помещения. «Вы что, надпись над дверью не видели? Кто из вас туда-сюда пустил?» «Я» — вышел из-за спины Киры Алексеевны Шутов. Огромная лабораторная комната была до такой степени заставлена стеллажами с переплетенной разноцветными проводами аппаратуры что казалось крошечной коморкой. Свет под потолком был почему-то пригашен из-за чего в комнате царил полумрак, на фоне которого тремя яркими пятнами выделялись настольные лампы в разных концах помещения. Человек невысокого роста в очках, с вхлокоченными волосами, одетый в криво застегнутый мятый лабораторный халат, стоял в проходе между стеллажами как раз напротив Шутова. Две такие же склокоченные головы с ошалелыми взглядами выглядывали из-за полок. «А вы, собственно, кто такой?» – спросила одна из голов у Шутова. — Вы знаете, что сорвали важный научный эксперимент? — спросила вторая голова. — Сколько их здесь? — поинтересовался Шутов у Киры Алексеевны. — От трех до пяти, — ответила женщина. — Редко шесть. — А ну-ка, все сюда! — спокойно, не повышая голоса, скомандовал Шутов. И для убедительности ткнул указательным пальцем себе под ноги. Высовывающиеся из-за пола головы непонимающе переглянулись. Тип в халате, стоявший перед Шутовым, нахально сложил руки на груди и вызывающе выставил левую ногу вперед. «Вы, собственно!» – начал было он. «Я сказал, все сюда!» – рявкнул Шутов. Это уже прозвучало убедительно, и специалисты проворно полезли из своих щелей. Не прошло и двух минут, как перед Шутовым стояло четверо гражданских, один только внешний вид которых заставил сердце строевого офицера болезненно сжаться. Первое. Начал импровизированный инструктор Шутов. Я директор данного сиротского приюта. Следовательно, ваш прямой и непосредственный начальник. А потому все мои указания исполняются быстро и беспрекословно. Зовут меня Анатолий Николаевич Шутов. Пауза. Никаких возражений. Второе. Кира Алексеевна является моим замом по воспитательной части. Следовательно, в мое отсутствие все ее указания исполняются так же четко, как и мои. Пауза. «Да, но она...» – подал голос один из ученых. «Кира Алексеевна», – вежливо поправил Шутов. «Да, Кира Алексеевна мешает нашим научным работам». «Понимаю», – наклонил голову Шутов. «С нынешнего дня все научные работы будут проводиться только с разрешения Киры Алексеевны и в назначенное ею время. Да, но...» «Есть возражения?» «Нет». «Замечательно». Шутов позволил себе едва заметно улыбнуться. Я вижу, мы найдем общий язык. Третье. Привести в порядок внешний вид. Вы не у себя дома часть тещи пить собираетесь. Вы находитесь на государственной службе. Поэтому и выглядеть должны соответствующе. Я понятно выражаюсь? Судя по тому, что никаких вопросов или возражений не последовало, выражался Шутов понятно. И, наконец, четвертое. Где малыш? Какой малыш? Разом вытаращились на него все четверо. — Тот, над которым вы проводите свои эксперименты. — Вы имеете в виду объект Х-00? Шутов бросил вопросительный взгляд на Киру Алексеевну. — Это они так его называют, — пожала плечами женщина. — Где он? — спросил Шутов. — В тот момент, когда вы вломились, то есть когда вы вошли в лабораторию, объект Х-00 проходил тест на усиленное немотивированное восприятие реальности, — ответил один из специалистов. Шутов сделал для себя вывод, что ученые – люди малость туповатые. Не от рождения, а в силу особенностей профессии. А потому, общаясь с ними, выражаться следует очень коротко и предельно конкретно. Так, чтобы при всем желании фразу невозможно было истолковать двояко. «Покажите мне его!» – тяжело вздохнул Шутов. «Кого?» Немая сцена. Шутов посмотрел на Киру Алексеевну. «Они часом не издеваются надо мной». — Нет, — с абсолютно серьезным видом качнула головой Кира Алексеевна, — они по жизни такие. — Это какие такие? — обиженно шмыгнул носом один из специалистов. Кира Алексеевна перевела взгляд на потолок, решив, что дальнейшее развитие темы не имеет смысла. — Я хочу видеть объект Х-00. — Секундочку. — Шутов скинул руку, едва лишь один из гениев успел рот приоткрыть. «Прежде чем кто-то из вас произнесет хоть слово, хочу сказать, что если ровно через 10 секунд я не увижу то, что мне нужно, я прикрою всю вашу контору». Шутов включил таймер на ручных часах и с некоторым удивлением посмотрел на замерших, будто сломанные манекены специалистов. «Время пошло!» Стоявший перед Шутовым гений попятился, жестами маня майора за собой и приговаривая при этом «Сюда, пожалуйста, сюда! А у вас неплохо получается!» Услышал Шутов у себя за спиной реплику Киры Алексеевны, произнесенную с явным одобрением. «Мне приходилось иметь дело», – Шутов умолк на полусловие, решив все же не уточнять, с кем именно приходилось ему иметь дело, и, кашлянув для солидности, в кулак последовал за специалистами. В глубине комнаты, в уголке, отгороженном пластиковыми щитами, сидела маленькое ростом не больше трехлетнего ребенка, существо нежно-бирюзового цвета. Тот самый Заяц, которого майор Шутов привез на землю на своем корабле. На кого был похож Заяц? Вообще-то он не был похож ни на одно известное шутоу живое существо. Но поскольку человеку непременно хочется найти точное сравнение, поэтому подумав, можно было сказать, что присутствовало в его облике что-то от броненосца, что-то от кенгуру, немного от гепарда и что-то уж совсем самое малость, наверное. Большие выразительные глаза от крокодила а вот от зайца ничего. Детеныш неизвестного вида сидел за столом, на котором в разнобой мигали десятка три разноцветных лампочек. На голову малыша был надет широкий пластиковый обруч, от которого во все стороны тянулись разноцветные провода. Увидев такое, Шутов подумал, что без члена вредительства сегодня, видимо, не обойтись. А увидев Шутова, малыш подпрыгнул в кресле и радостно заверещал. Он бы непременно попытался вырваться из своей пластиковой клетки, но ручонки его были пристегнуты к подлокотникам. «Выпустить!» – рявкнул во всю свою армейскую глотку Шутов. И, как ни странно, на этот раз его моментально поняли. Суетливо толкая друг друга, специалисты бросились к пластиковому загончику и в считанные секунды освободили малыша, который тотчас же подскочил к Шутову и запрыгнул к нему на руки. Майор улыбнулся и потрепал малыша по волосиному гребешку, торчавшему меж двух больших ушей. «Ну что, озорник, признал?» Малыш сначала довольно заурчал, а потом глянул искоса на специалистов и злобно тявкнул. Шутов услышал, как у него за спиной негромко хмыкнула Кира Алексеевна. Майор обернулся. «Что-то не так?» «Честно говоря, у меня были сомнения в том, что у вас имеется педагогический опыт». «Да?» – неплохо изобразил удивление Шутов. Вы же видели, с гениями я разобрался на раз. Я говорю о воспитании детей. Шутов посмотрел на взъерошенных специалистов, ожидающих дальнейших распоряжений нового шефа, чей авторитет, похоже, уже стал для них непререкаемым. А это кто? — кивнул в их сторону Шутов. Кира Алексеевна улыбнулась, впервые с момента их встречи. Сидевший на руках у Шутова малыш недовольно заворчал и принялся требовательно дергать майора за нагрудный карман. «В чем дело?» – строго посмотрел на него Шутов. Малыш что-то проверещал в ответ и снова дернул майора за карман. «Хорошо, дернул, так что край оторвал!» «Вы когда его последний раз кормили?» – спросил Шутов у специалистов. «Рыжеволосый гений! Именно он показался Шутову наиболее здравомыслящим из всех!» – посмотрел на настенные часы. «Два часа 12 минут тому назад!» В полном соответствии с установленным для объекта... Рыжий запнулся, но быстро нашел выход из показавшейся ему поначалу безвыходной ситуации. В соответствии с установленным для малыша режимом дня. Кира Алексеевна может подтвердить. «Кормили!» – кивнула Кира Алексеевна. «Уж за этим-то я слежу строго». «Как зовут?» – спросил Шутов, углянувшегося ему специалиста. «Меня?» – растерянно переспросил Рыжий гений. «Нет, маму мою!» – усмехнулся Шутов. Б «Братислав», наклонив голову, изобразил поклон рыжий. «Братислав Синичкин». «Значит так, Братислав». Шутов потрепал льнущего к нему малыша по жесткой волосяной щеточке на затылке. «Назначаю тебя старшим в группе. Ежели что случится, отвечать будешь ты». «Почему я?» Удивленно вытаращился на майора Братислав. «Потому что я так решил». Вполне законно, с точки зрения военного человека, объяснил Шутов. «Ясно». Братислав поскреб ногтями затылок. Судя по всему, у него имелась масса возражений. Но гений благоразумно решил оставить их при себе. Ясно, Анатолий Николаевич. Ну, раз так, организуй ко мне, Братислав, быстренько банку сгущенки. Братиславу трудно было вот так избавиться от старых привычек, поэтому он вновь повторил последние слова майора, добавив вопросительной интонации. Банку сгущенки? Ну что, твой психоаналитик? А в чем проблема, удивился Шутов. «Я не знаю», – Братислав пожал плечами. «Есть ли на станции сгущенка?» «Ну, так выясни». «Хорошо». Братислав направился было к выходу, но его остановил окрик Шутова. «Стой!» «Что?» – обернулся Братислав. «Ты куда?» «За сгущенкой». «Я тебе что сказал?» «Найти сгущенку». «А до этого?» Братислав сосредоточенно наморщил лоб, но так ничего не вспомнив, с надеждой посмотрел на коллег. «Я назначил тебя старшим», – напомнил Шутов. «Ну да», – кивнул Братислав. «А это значит...» Не закончив фразу, Шутов сделал легкое движение рукой с открытой ладонью вверх-вниз, призывая гений к более активному участию в мыслительном процессе. У Братислава от напряжения покраснели кончики ушей. Затем он вдруг улыбнулся, так счастливо, будто наконец понял, что единая теория поля – это полный бред, о котором и вспоминать не стоит. А Шутов, глядя на него, понял, что не ошибся в выборе. «Юрик!» Братислав указал пальцем на одного из коллег. Да и за сгущенкой. Почему я, удивился Юрик, пока еще не уловивший ту тонкость происходящего процесса, которую наконец-то прочувствовал Братислав? Потому что я так сказал. Таков был ответ Братислава. Юрик удрученно покачал головой и направился к выходу. Зачем вам сгущенка? Поинтересовалась Кира Алексеевна. «Малыша хочу угостить». Широким взмахом руки Шутов смахнул с большого лабораторного стола ворох каких-то графиков и таблиц, пару пластиковых посудин, заодно с ними, и посадил на стол малыша. Он страсть как сгущенку любит. Для него подобрано сбалансированное меню. Братислав, не слушая Киру Алексеевну, обратился к старшему гению Шутов. «Почему в помещении такой бардак? Разве...» Братислав оценивающий посмотрел по сторонам. «Ну, вообще-то мы тут работаем». «Вот именно!» – ткнул Братислава пальцем в грудь Шутов. «А на рабочем месте должен быть идеальный порядок. К тому же своей расхлябанностью вы подаете плохой пример ребенку. Понятно?» «Понятно», – особо не задумываясь, ответил Братислав. «Ну вот и славно». Шутов взял со стеллажа какой-то небольшой, приятно поблескивающий приборчик и дал его малышу. Тот, усевшись поудобнее, с сосредоточенным видом принялся изучать незнакомую вещь. — Что же вы, ребенку, даже игрушек не даете? — Игрушки есть в детской комнате, — ответила Кира Алексеевна. — И то хорошо, — кивнул Шутов. — Ну а теперь, — он обвел взглядом всех присутствующих, включая свою помощницу по воспитательной части, — расскажите, каких успехов вы достигли в изучении малыша. Кстати, как его зовут? Гении растерянно переглянулись, затем с надеждой посмотрели на Киру Алексеевну. «Понятно», — усмехнулся Шутов. «Выяснить его имя вам не удалось. Но как-то ведь вы его называете. Он же для вас не просто объект исследований». Специалисты престиженно опустили голову. «Я называю его Сусликом», — сказала Кира Алексеевна. «Сусликом!» — Шутов посмотрел на малыша, деловито ковыряющего научный прибор. «Собственно, почему бы и нет?» Ничуть не хуже, чем пчелка, зайчик или птенчик. Он на имя отзывается. Когда как? Суслик, позвал малыша Шутов. Малыш никак не отреагировал. Ладно, Шутов легонько стукнул ладонью по краю стола. Что еще хорошего вы мне скажете? Я к вам обращаюсь, господа, ученые. Ну, мы провели ряд стандартных тестов. Не поднимая взгляда, забубнил Братислав. Сделали ряд любопытных наблюдений. Конечно, пока еще рано делать выводы. «Понятно», — сделал вывод Шутов. «Вы так ничего о нем и не узнали». «Мы установили, что это существо мужского пола», — вспомнил неожиданно коллега Братислав. «Да?» — Шутов сделал вид, что страшно удивлен. «Любопытно, каким же образом?» «По уровню мужских гормонов в крови», — объяснил ученый и улыбнулся. «Замечательно!» — Шутов дважды хлопнул в ладоши. «Это еще Володя Ильин установил». «Кто?» Человек, обнаруживший суслика на корабле. Между прочим, он пришел к тому же выводу, что и вы, не прибегая к методам научного анализа. И как им удалось это сделать? Шутов с тоской посмотрел на исследователей. Вам никогда не приходило в голову, что иногда вместо приборов можно задействовать мозги? Майор вновь допустил ту же самую ошибку, что и в начале разговора. Вопрос допускал несколько, как взаимоисключающих так и взаимодополняющих толкований, а потому гении современной науки погрузились в глубокую задумчивость. По всей видимости, каждый из них пытался найти свой, наиболее оригинальный путь к выходу из весьма неоднозначной ситуации. Обстановку разрядил влетевший в помещение Юрик. «Нашел!» – закричал он, размахивая зажатой в руке банкой сгущенки, точно камикадзе последней гранатой. «А всего-то и нужно было в столовую заглянуть!» Негромко, так, чтобы только Кира Алексеевна услышала, заметил Шутов. Кира Алексеевна улыбнулась. Шутов улыбнулся в ответ. Оба почувствовали, что еще немного, и между ними начнется реакция, результатом которой станет нечто удивительное, от чего захватывает дух, а тело становится невесомым. Втиснувшись между ними, Юрий грохнул банкой по столу. «Вот!» – счастливо улыбнулся он сначала майору, а потом повернув голову и Кире Алексеевне. «Замечательно!» проявив титаническую выдержку, выдавил из себя все-таки Шутов, которому сейчас больше всего хотелось свернуть Юрику шею. В конце концов, надо же понимать, что все, даже опьянение успехом должно иметь границы. Шутов бросил незаметный взгляд на зама по воспитательной части. Кира Алексеевна выглядела совершенно невозмутимо. Или нервы у нее были крепче, чем у боевого майора, или... или она ничего не почувствовала выхватив из кармана складной швейцарский нож с 27 режущими и пилящими приспособлениями, портативным накопителем на 4 гигабайта и портом USB, Шутов выдернул первое подвернувшееся лезвие и двумя короткими ударами пробил две дырки в банке со сгущенкой. Радостно взвизгнул суслик. Прибор, забавлявший его до сего момента, полетел в угол, едва не угодив в голову Братиславу, а малыш, схватив банку обеими руками, припал ртом к одному из отверстий. «Вам не кажется, что слишком много сгущенного молока не лучшим образом может сказаться на здоровье нашего подопечного?» Шутов правильно истолковал вопрос Киры Алексеевны. Она вовсе не советовалась с ним, а высказывала собственное профессиональное мнение. Поэтому ответ свой майор облег в ту же форму. «Слишком много сгущенки не бывает», — уверенно произнес Шутов. И, внимательно посмотрев на Киру Алексеевну, спросил. «Вы никогда не были маленькой?»